Глава девятнадцатая. Назначение в другой мир. Вернувшись в столицу, остаток дня банально сплю, восстанавливая силы, а с позаранку собираю немногочисленные вещи. Не понимаю, что нужно взять. «Все зависит от того, куда ты направляешься», — умничает Элла, устроившись на раме картины. «И от того, что ты там собираешься делать», — заканчивает за нее Гэлла, возлежащая на подушке. «Если бы только я знала. Кстати, где моя куртка? Интересуюсь у крылатых негодниц, раз уж к слову пришлось. Куда-то ее дели еще перед выпускным балом и прикидываются ветошью. «Ирис, твоя куртка там же, где и твое бальное платье. Нигде!» Скептично каркает ворон, притулившийся на подоконнике у открытого окна. «Осознав, что в моем гардеробе в досталь только белья, надеваю рабочую форму и отправляюсь в дворец на час раньше назначенного времени. В конце концов, меня обещали обеспечить всем необходимым. Вот пусть и обеспечивают. Мне необходимо поговорить с Ридрихом и рассказать ему все, что узнала от папы. Чтобы попасть в кабинет императора без проволочек, сообщаю об этом безопасникам, которые проверяют меня на входе. Мне нужно увидеть его величество». Дело срочное, это касается гибели Петра Ронна. А спустя час меня приводит в норму Кати. После непростого разговора с Ридрихом, во время которого я разрешила считать из моей памяти историю, показанную отцом, я как никогда нуждаюсь в помощи менталистки. Пережить все заново оказывается намного тяжелее. После Кати провожает меня в уборную, где я умываю заплаканное лицо. «Ирис». «Как ты?» – встречает нас их. Он смотрит с тревогой. На лбу залегла глубокая вертикальная складка. Императору сейчас не легче, чем мне, но он скрывает свои чувства. «Спасибо тебе», – стискивает мою руку. Я только киваю со слабой улыбкой. Этот момент нас сближает. Связывает невидимыми нитями дружбы. Мы оба в тот день лишились родителей и теперь знаем, как именно это произошло. Через час, бок о бок с его величеством, спускаемся в подземелье дворца. За нами тенью следуют Катя, охрана и несколько магов, которым я не имела чести быть представленной. Моё задание до сих пор хранится в секрете, а все попытки расспросить ридыха твердо пресекаются. Ирис, чуть позже. Ваше величество, нетерпеливо шеплю, у меня будет минутка, чтобы заглянуть в магазин готового платья. «В этом нет необходимости, одежда тебе не понадобится». Ридрих недовольно морщится. «Что?» Останавливаюсь и гляжу на Ридриха в недоумении. «Что это значит, Ваше Величество?» «Ирис, немного терпения, пожалуйста». Извилистые переходы под дворцом приводят нас в огромную пещеру с высоким сводом. По центру огромная арка. Ее основание сложено из огромных, сплошь исписанных древними магическими символами блоков, а верхний край теряется в тенях под самым потолком. У подножия организована просторная лаборатория, где суетятся несколько магов. «Это...» «Да, Ирис, это портал Вавильен», — оглушает меня новостью Ридриха. Но мои восторг и удивление сменяются гневом и негодованием, когда появляется мой сопровождающий. «Вы Вильен? С ним? Да ни за что!» Ору, глядя на ухмыляющегося Руфуса Маклюса. «Ирис, сейчас только вы двое способны пройти сквозь этот портал. Я не могу отправить тебя одну. Пожалуйста, забудь на время задания о разногласиях», увещевает меня его величество. Поэтому Ридрих держал все от меня в тайне. Он же Маклюс. Выплевываю ненавистное имя рода, который принес столько бед в мою жизнь. В нашу жизнь. Как Ридрих этого не понимает? Да, но Руфус наполовину авельенец, как и ты. К тому же он призыватель с большим потенциалом, и это большая удача. В Авельене темной магии намного меньше и управлять ею сложнее. Свой потенциал смело делите на пять. Или на три, если авельенские корни вам все-таки помогут. Так и хочется закричать. Или он, или я. Но прикусываю язык, не спеша выдвигать ультиматумы. Возможность попасть в авельен пересиливает негодование. Вдруг мне повезет, и я увижу там Ареса. Или хотя бы попытаюсь о нем что-то выяснить. Вероятность небольшая, но все же. Отцу имя Ароса показалось знакомым. Жаль, что он не успел закончить мысль. Но если светлый дворянин, то его фамилия может оказаться достаточно известной. Ирис не думал, что когда-нибудь такое скажу, но прости меня, пожалуйста. Эти слова даются Руфусу непросто. Буравли его ненавидящим взглядом, вспоминая, каким надменным он был на арене. Подавись своими извинениями, гад. Даже не пытаясь быть вежливой. Понимаю. Тебе есть за что меня ненавидеть. Но я готов поклясться на крови, что не причиню вреда никому из рода Андери. Ни сейчас, ни впредь. Как бы мне ни хотелось. Макклюс не может удержаться от подколки. Как ни странно, она кажется мне уместной. Подтверждает, что не так уж он и изменился. И хорошо, что он не строит из себя невинность. Так легче его воспринимать. Клянись, не собираюсь отнекиваться. Клятва защитит меня в случае чего». Руфус достает ритуальный кинжал и вспарывает ладонь, щедро орошая пол кровью. «Приношу клятву главы рода Маклюс, что впредь я не причиню вреда Ирисандерии ее близким» и сделаю все, чтобы уберечь их от своих мстительных родственников. Прибавляет он неожиданно. Ну и прекрасно. Лишним это обещание точно не будет. А то, что не маклю то гнилое семя. Ни одного порядочного пока еще не встретилось. Смоченным в собственной крови пальцем Руфус чертит в воздухе императорские песочные часы. Символ вспыхивает золотом, и с тихим шелестом распадается на мерцающие пылинки. «Да будет так!» — словно ставит печать император и по рукам пробегают мурашки. Несмотря на столь серьезную клятву, я все равно не могу избавиться от глубинной неприязни к Макклюсу, но приходится вести себя профессионально. и «Это дворец!» — как любит приговаривать Кати. — Хорошо, с этим разобрались, а теперь ваше задание. По знаку Ридриха седобородый маг с продолговатым лицом протягивает нам черные кожаные папки. — Мистер Сандери, мэтр маклюс здесь то, с чем вам предстоит работать. У вас полчаса, затем мы установим контакт с Эвильеном. — -а, а это не опасно? — Рабея кашусь в сторону арки. «Нет, но требуется прорва магической энергии, чтобы напитать эту громадину. У вас будет всего несколько секунд на переход. Не мешкайте», — отвечает маг. «Мистер Сандери, мэтр маклюс следуйте за мной», — торопит нас второй маг с добрым лицом и тихим голосом. «Он приводит нас в небольшой шатер, разбитый неподалеку. Внутри есть кушетка и стол, больше ничего». Здесь вас не будут отвлекать. Приступайте скорее к изучению материалов. Если появятся вопросы или что-нибудь понадобится, я буду неподалеку. — Почему нам нельзя взять с собой багаж? — Спрашиваю, пока он не ушел. — К сожалению, в Вавильен можно пронести ограниченное количество неживого вещества. — Спасибо, метр э, Миас долг. «Императорский маг-инженер», — коротко кланяется тот. «Поесть бы!» — тоскливо тянет Руфус, подавляя зевок. «Нельзя!» — с сочувствием отвечает мэтр Долл. «Следует совершать переход на голодный желудок, а вот попить можно. Я распоряжусь». Он выходит, оставив нас одних. «Интересно, куда конкретно мы попадем?» Авелье наверняка не меньше Раадрима. «Во Фриденвелд, туда, где мой отец когда-то захватил власть», — кривится Руфус. «Маклюс посвящен в неизвестные мне детали задания? Неприятно. Похоже, ты знаешь побольше моего». «Мама не скрывала от меня то, что знала об отце». «По-своему понимает меня Маклюс». «Хорошо, что не придется свидеться с этим ублюдком». Я бы придушил его собственными руками. На лице парня отражается неприкрытая ненависть. А ты его не сильно-то любишь. Мне не за что его любить. Он сделал несчастную мою маму. А я и вовсе был ему не нужен. Оказывается, можно быть одиноким, и в большой благородной семье Люсиль не врала. По части одиночества не так уж сильно мы с Руфусом отличаемся. Я открываю черную папку. Во Фриденвеллте планируется внедрить новую транспортную систему, которая поможет отказаться от использования тягловых животных и заменит дорогостоящие услуги магов. Это позволит удешевить перевозки, особенно в местах с непростыми природными условиями. И наша задача – оказать правительству Фриденвеллта всестороннюю помощь в этом непростом деле». «Какой план? У тебя появились идеи?» Руфус шумно закрывает свою папку а у тебя несколько долгих мгновений буравен друг друга взглядами Руфус сдаетсяются первым Для начала стоит проверить, насколько податливы местные духи. В документах приводился целый перечень различных мест со своими особенностями: болото, вулканы, ледяные пустыши и еще из десяток вариантов. Подавив желание послать руфуса подальше, высказываю предположение. Для каждой местности, С ярко выраженными особенностями стоит подобрать образцы, подходящие в качестве сердца двигателей. Выбрать наиболее удачные и уже под них подбирать материалы для сферы удержания. Неплохо, но не слишком ли большую работу мы на себя взвалим? С одной стороны, Руфу справ, а с другой не знаю. На месте будет понятнее, чем мы располагаем. И все же я бы изучила местных духов и их ареалы обитания. Стоит также взглянуть на тамошнюю классификацию магических существ. Надо найти в Авельене аналоги тех, что используются у нас, и приспособить под заданные цели. В Академии мы проходили курс по применению магических сущностей в транспортной сфере, так что я прекрасно знаю, какие из них наиболее эффективны и надежны. Звучит одновременно и просто, и сложно. Полагаю, водные и огненные элементарии подойдут лучше всего. Они мощные и стабильные. Вносит предложение Руфус. Разговор прерывает мэтр Долл, за которым следует помощник с подносом. «Вода!» Ставит он на стол два наполненных лишь на четверть стакана. «Больше нельзя, может, затошнить», — смущенно поясняет он. «Переоденьтесь в это. Мэтр Долл протягивает нам балахоны из мерцающего материала, плотного и гладкого». На вас не должно быть ничего, что может загореться при переходе и навредить. Догорающие остатки штанов Ареса встают перед глазами, как на его А ведь мой отец жил именно во Фриденвелте, неожиданно осеняет меня. Может, там он и слышал об Аресе? Может, даже встречал при дворе? Кажется, мои шансы на удачу немного выросли. Пока нерешительно мнул мантию в руках, Руфус скидывает пиджак и принимается расстегивать рубашку. «Что ты делаешь?» «Прости, забыл, что ты здесь». Макклюс определенно издевается. Криво усмехнувшись, он выходит, прихватив защитную мантию. Переглянувшись, за ним следуют маги. «Я покараулю снаружи, мистерс Андери, но поторопитесь». С порога просит в дол и заботливо поправляет полог Не мешкая стягиваю с себя всю одежду, надеясь, что Руфусу не придет в голову вернуться в самый неподходящий момент. Едва успеваю затянуть завязки и накинуть глубокий капюшон, как снаружи интересуются. «Мистер Сандери, вы готовы?» «Портал открывается. Принимающая сторона активировала переход раньше времени, следует поторопиться». Дворец владыки Фриденвелта. Столица. Арисандро Даровый Лор. Правитель Фриденвелта. Магическая проекция императора Тинедара встретила меня прямым уверенным взглядом. Но его волнение я ощущал на уровне инстинктов. Из мальчишки вырастет опасный хищник. Он тонко чувствует свое место в иерархии. Поэтому здоровается первым, проявляя уважение и признавая мое старшинство. Я вежливо ответил. Приветствие получилось куда более коротким и не столь витиеватым, как с шадом иранти А после собеседник сразу перешел к делу. «Арисандра, благодарю вас за помощь и спасение жизни леди Ирис. Если бы не вы, то...» Он замолчал, словно справляясь с чувствами. Услышав из его уст имя Даири, бывшей Даири, ощутил болезненный укол ревности. «Не стоит, Ридрих, я не мог поступить иначе», ответил глухо и не удержался от мазохистского вопроса. «Вижу, леди Ирис, дорога вам?» «Без сомнений». На губах Родримца заиграла смущенная улыбка. «Пожалуй, сейчас она самый близкий мне человек». Сердце заболело так, словно в него воткнули ядовитые иглы. Оказывается, разрушенная связь никак не повлияла на моё к Ире соотношение. Всё моё существо потянуло назад в Родрим. Увидеть её, провести пальцами по нежной коже, сорвать поцелуй. Просто поговорить. Между нами осталось так много недосказанного. Сохранять вежливое безразличие становилось всё труднее. Но чего то я не мог злиться на влюблённого юнца. Даже мелькнула мысль попросить его о приватном разговоре с Ирис. Пусть позволит ей воспользоваться переговорным столом. Остановила одно, я не желал навредить маленькой призывательнице. Рассказала ли Ирис Ридриху о том, что было между нами? А если нет? Как он отреагирует, когда узнает? Не хотелось говорить при свидетелях, ведь я вижу только тех, кто сидит за столом, касаясь обеими руками диска. А за его спиной в это время может стоять хоть целый отряд безопасников. И я об этом даже не узнаю. Возможно, зря я подозреваю собеседников в подобных вещах. Но и откровенничать излишней не хочется. Нет. Лучше дождусь, когда успокоятся силы, хранящие равновесие в Радриме, и вернусь. А может, не стоит? Может, и к лучшему, что вышло все именно так. Наш союз принес бы много сложностей и для меня, и для неё Я не смогу бросить на произвол судьбы Фриденвелта, а жить на два мира. Не думаю, что Даири будет счастлива, неделями засыпая одна. Посмотрел на Ридриха прямо и, старательно изображая шутливый тон, продолжил лить кислоту на собственную рану. Вот как? Настолько близкие что вы даже готовы ее сделать первой леди тенидара «Предпочтя мне Ридриха, Ирис сделала не худший выбор. Но пусть только сопляк заикнется, что уготовил ей всего лишь роль своей фаворитки. Вернусь и научу манерам». «Если она согласится». Чуть смущенная улыбка тронула губы императора, но глаза остались серьезными и пытливо глядели на меня. «Значит так? И почему же мне не стало легче?» Может, потому что любой ответ, словно провернувшийся в сердце клинок? «Как вы поняли, кто я и где меня искать?» Перевел я тему. Изучил архивы в поместье Алого Луча. Его внук очень помог с расследованием и передал все найденные в тайниках документы и материалы по связям с Авельеном мне, в том числе личные дневники, исследования и выкладки. По ним я легко разобрался, как выйти на связь. Он улыбнулся. «Вот как? Очень интересно. Мы некоторое время мерились взглядами». «Ридрих, вы понимаете, что, явившись в ваш мир, я нарушил договоренности? Наверное, мне стоит извиниться за это самоуправство?» Задал я провокационный вопрос. С одной стороны, правителям Фриденвелта это дозволялось, но с другой стороны, я огнекрылый. А это уже под строгим запретом, если верить договору, о котором говорил Шантр. По лицу Ридриха было ясно, что он мой намек понял. «Не стоит. Вам ведь помогли преодолеть магический запрет», — улыбнулся он. Похоже, призывательница во всем призналась. Но император спасен, ей доверяют и даже готов взять в жены. Значит, наказание ей больше не грозит. А этот вопрос — проверка для меня. Ридри хочет узнать, насколько я честен. Ну что ж, не вижу смысла запираться или отнекиваться. Ирис провела ритуал. Прошу не наказывать ее за это. Она не представляла, к каким это приведет последствиям, а ее положение было безвыходным. Маклюсы постарались. А вот следующий мой визит уже никак от нее не зависел. Я посетил радрим самовольно, использовав остаточный след магического канала и особняк, где появился впервые как якорь привязки. Нарушил договор осознанно, и Ирис никак не могла на это повлиять. — Резиденция Андерии — загадочное место, напитанное древней магией. Но можете не беспокоиться, Арисандра. Я рад, что все вышло именно так. Иначе мы бы с вами никогда не встретились. Просто потому, что меня уже не было бы в живых. Я здесь, чтобы поблагодарить вас и предложить возобновить отношения между нашими мирами. Вот оно, главная причина разговора. В душе я сделал сальто от радости. Магический договор о запрете я не видел в глаза. И Аким Гарлиф уничтожил все документы. Но мне было известно, что расторгнуть его можно лишь в радриме Возобновление отношений несло большие перспективы для наших миров. Но к моей радости примешивалась и добрая доля личного. Встреча с Ирис становилась намного реальнее. «Вот как...» Не спешил я демонстрировать ликование. Могу узнать, что сподвигло воспринять подобные решения. Ведь договор заключили неспроста. Такие, как я, представляют опасность для Родрима. Вы могли в этом убедиться. Я нехорошо прищурился, не сводя тяжелого взгляда с Ридриха Ронна. Мальчишка едва не заерзал, но взгляд выдержал. Молодец». «Я изучил все документы и сделал вывод, опасность преувеличена. Высшие силы строго регулируют степень угрозы. Вы тоже убедились в этом?» «Уел». Вон как меня вышвырнуло во освоясь и стоило тряхнуть крыльями. «Толку-то от такой мощи, когда, едва ее проявив, ты окажешься у себя дома». Сверив то, что мне удалось узнать с официальной версией, я сделал вывод». «Между Никишем Маклюсом и Акимом Гарлифом существовал сговор. И Аким захватил власть и убил моих родителей. Никиш как-то помог ему в этом. Он разработал хитрую комбинацию, задействовав свои возможности. Но я не все понял в зашифрованных записях. Мои безопасники все еще продолжают над ними работать. Одно ясно. Ваши родители и мой отец стали жертвами заговорщиков». Факты подсказывают, что все случилось в один и тот же день. «Мой отец слишком доверял своему советнику», — поморщился я. Ридрих пробудил воспоминания о том роковом дне, когда я потерял маму, отца и трон Фриденвелта. А ведь и правда. Гарлиф, умело манипулируя сезереном, усыпил бдительность. Мятеж начался как будто внезапно. Отец погиб мгновенно она с мамой Хайдара Крам сумел вывести из дворца. Он был не просто телохранителем моей матери, но и названным братом. К сожалению, и он тоже нас предал, оставив прежде, чем подоспел отряд Шантера. Враги настигли нас, и мама погибла, защищая меня. Впервые за все время мне в голову пришла мысль. Возможно, у Хайдара была веская причина так поступить. Я был растерянным и напуганным подростком, и не придал значения разговору, что состоялся между мамой и Хайдаром. Но вдруг в памяти всплыло, как она кричала. «Иди к ним немедленно, Хайт, мы справимся!» «Арисандра?» — позвал собеседник. На его лице промелькнула тень тревоги. Я отряхнул головой. «Ридрих, я с удовольствием принимаю твое предложение». Тогда обсудим условия и заключим новое соглашение? Нужно понять, какие из старых условий еще актуальны. Например, до разрыва отношений существовали договоренности о реабилитации магов, пострадавших в боевых действиях и потерявших способность использовать магию. Магия Эрадрима легче усваивается и помогает восстанавливать магические потоки и ауры. Еще мы нашли несколько проектов по обмену научно-магическими достижениями. Ридрих перечислил основные, и все они показались мне интересными и обоюдно полезными. Что взамен? Возможно, Тёмную Империю интересует что-то особенное? Есть несколько позиций вроде идеального накопителя магии. Но сейчас важнее другое. Мне нужна военная поддержка. Соседи пока ко мне присматриваются и не воспринимают всерьёз. Всю мою жизнь приходилось притворяться глупее, чем я есть. И это не могло не сформировать определенную репутацию. Мой бесславно почивший алый луч поспособствовал, выставляя меня не в лучшем свете. А после его гибели отменились многие договоренности. Придется строить отношения с соседями заново. Кроме того, каждый не прочь оторвать кусок от ослабленной, по их мнению, империи. «У Маклюса были сторонники, которые пострадали после чистки, что я устроил. Они могут попытаться...» «Я понял. Нужен весомый аргумент, который отобьет желание с тобой связываться у кого бы то ни было. Огнекрылые славные воины. Но как быть с тем, что они не смогут проявить в Тинедаре свою мощь? О, это как раз решается договором». «Тенедар – тёмное сердце Радрима. У нас самый большой источник тёмно-магической энергии и прямая связь с высшими духами-хранителями, если так можно выразиться. Одним словом, есть возможность выбить поблажки?» «Вроде того, если речь идёт о безопасности Тенедара», – открыто улыбнулся Ридрих. «Я его понимал, как никто другой». Военные конфликты совсем не то, что нужно молодому правителю. А в его ситуации они неизбежны, если не помочь на заре его правления. Что ж, мне несложно. По рукам. Я очень рад, что мы пришли к соглашению, Арес. К следующей встрече мы подготовим проекты документов. Кажется, этот стол позволяет не только разговаривать, глядя друг другу в глаза... Стол действительно позволял совместно работать с документами, помещенными в его центр. «Верно», — улыбнулся я. «Ридрих, у меня есть одна просьба. В моей стране проблемная логистика. Перемещаться самостоятельно могут только маги с потенциалом выше среднего, а сложные природные условия на большей части территории все усугубляют. «Когда я гостил у вас...» «Мне очень понравилось как организована транспортная система Тинедара». «Магикары?» – улыбнулся Ридрих. «Да. Я уже приказал своим людям разработать похожие повозки, но у нас нет четкого разделения по специализациям. Большинство магов способны призвать сущности и заставить ее повиноваться. Но опыт по долгосрочному использованию природных духов отсутствует». Одним словом, заключить их в магическую сферу и использовать в качестве тягловой силы нам пока не по плечу. Я был бы весьма благодарен за помощь. С удовольствием удовлетворю твою просьбу, Арисандра. И в качестве первого шага к сотрудничеству предлагаю услуги наших призывателей. Как только утвердим новое соглашение, нам понадобится помощь с открытием межмирового портала. Мы уже выяснили, как снять печати и напитать его магией. Но требуются ответные действия на вашей стороне. У нас сохранился регламент по открытию перехода. Я передам его вместе с соглашением о сотрудничестве. Ридрих страховался, не спеша раскрывать все карты. Буду весьма обязан. Но хочу предупредить. Родримцы не могут находиться в Авельене без специальной защиты. Наша магия вызывает необратимые изменения ауры с летальным исходом. К сожалению, все защитные артефакты были уничтожены мятежником сразу после закрытия миров. Он и на разрушении портала настаивал, но его удалось сохранить. Да, нам это известно. У нас поступили почти так же, но в поместье моего бывшего Алого Луча обнаружилось несколько экземпляров. Похоже, он припрятал их для себя и семьи. «Признаюсь, мой повторный визит в Родрим был обоснован тем, что я едва не отправился к болотным червям на корм, когда вернулся. Меня убивала собственная магия, так что выбора особенной не было. Или нарушить запрет, или оставить Фриденвелл без правителя. Я тоже наплевал бы на все запреты ради Тинедара», — согласно кивнул Ридрих, и мы обменялись понимающими усмешками. Кстати, в дневниках Макклюса я обнаружил любопытные записи. Не знаю, стоит ли им верить, но там говорится, что потомкам смешанных пар не требуется адаптация и амулеты. В отличие от чистокровных магов, они одинаково хорошо переносят магию обоих миров. «У тебя есть кто-то на примете, кто может обойтись без амулета?» «Руфус Макклюс, сын Иакима Гарлифа. Он окончил Академию в этом году?» И у него отличные показатели и высокий потенциал. Его дед хотел, чтобы внук стал лучшим. Руфус Маклюс? Сын Гарлифа? Новость, мягко говоря, оказалась неожиданной. Я помнил засранца, который унижал Ирис на арене. Так вот, почему он показался мне таким похожим на мятежника. Теперь все понятно. «О, не стоит переживать из-за его происхождения. Руфус всей душой ненавидит отца и станет помогать, чтобы искупить причиненное им зло. Крайне рекомендую утвердить его кандидатуру». Ридрих твердо посмотрел на меня. «Хорошо. Дети далеко не всегда фрукты с того же дерева, что и родители». Медленно кивнул я. «Достаточно вспомнить моего отца, чтобы это понять». Заодно подробно расспрошу сопляка об Ирисе, о той самой дуэли. С тенедарцем мы расстались почти что приятелями, а через два дня заключили новое соглашение, по которому все запреты на посещение миров снимались. Несмотря ни на что, я проникся симпатией к молодому императору. И это было неплохо в свете наших совместных планов. Мне претело бы сотрудничать с человеком, который вызывает неприязнь. «А еще он смог сделать Ирис счастливой», — уговаривал я себя, но все равно лелеял эгоистичные планы на приватный разговор с Даири. Перед глазами, как наяву, встало ее перепуганное лицо. В ушах зазвучал истошный крик. «Ридрих!» «Нет, не стоит лезть и мешать. Я сам дал Ирис выбор, и она его сделала». «Следует проявить уважение и вернуться к старым планам. Мне все еще нужна невеста. Возможно, участие в смотринах не такая уж плохая идея. К тому же это изрядно сэкономит время. Ведь лучшие девы Авельена соберутся в одном месте».